Глава четырнадцатая «Что ты спишь, мужичок?» Голос был очень знаком, но с Сереж Серёжа не разобрал, кто это. «Ведь весна на дворе!» Заставил его протереть глаза другой голос. «Ведь соседи твои работают давно!» Хором закончили Клавдий и Тимоша и дружно расхохотались. «Рязанские!» — закричал Серёжа, попав в объятиях своих друзей — «Были рязанские», – поправил Тимоша, – «а сейчас снова константиновские». Ребята не виделись с конца лета и встретились уже на рождественских каникулах. Клавдий учился в духовной семинарии, а лучший ученик константиновской школы Тимоша, благодаря хлопотам отца Ивана, был принят на стипендию в частную гимназию Зелятрово. В форме гимназиста он выглядел важно, но добродушное лицо с толстыми губами и широким носом сияло. И ростом, наверное, обогнал Сережу, хоть и моложе. Зато семинарист кланя совсем не изменился. «Хватит валяться, монах, этак и все святки проспишь». «Серега, собирайся скорей, заторопил Клавдий. «Ряжеными сегодня пойдем». «Ряжеными», — вскочил Сережа, — «вот это здорово, я скоро». «Скоро не споро», — остудила его Татьяна. «Пока не поешь, из дому никуда». «Ну, пошли мы», — направились ребята к выходу. «Ждем тебя». «Да куда вы?» — остановила их Татьяна. «Я всех накормлю». «Спасибо, тетя Таня, мы сыты». По всему чувствовалось, что новая изба уже обжита. Сережа плескался на кухне из рукомойника, а на столе фырчал самовар. Жаром дышала топящаяся печь, Вкусно пахло материнской стрипней. По комнатам веером разбежались пестрые половички, белели занавески на окнах. На стенке, среди фотографий и портретов, в рамке под стеклом красовался и Сережен похвальный лист. «Это папа все развесил», — с гордостью пояснила брату, ходившая за ним по пятам, Катюшка. В простенке висело большое зеркало. Насмешив сестру рожей в нем, Сережа сел за стол, и пока он завтракал, неугомонная Катюшка подробно рассказывала, как совсем одни живут они с матерью в новом доме. В доме отца Ивана стояла вечная суета. Наряжаться ребятам помогали Марфуша, тетя Капа и ее новая воспитанница, восьмилетняя Настя, дочь многодетного кузнеца Николая Холопова. Клавдий решил нарядиться медведем, которого водит на веревочке поводырь-музыкант. Он влез в выворученную шерстью вверх шубу, а на голову нахлобучил лохматую шапку с ушами. Сережа Соколов, товарищ Клавдия, вызвался быть музыкантом. Ему украсили шапку яркими петушинами перьями, а в руки дали крышку от большой кастрюли и медный пестик. Смуглому чернявому Тимоше сам Бог велел быть трубачистом. Его лицо расписали сажей, а на курчавую голову надели черную шляпу отца Ивана, довершили наряд моток пеньковой веревки через плечо и привязанный к длинному шесту веник. А Сережу единодушно одели бабой. Поверх пальтишка на него напялили кофту с кумачными прошивками и длинный зеленый сарафан, а голову повязали красным платком. «Погодите!» – остановила их Настя. «Еще не все!» Сбегав на кухню, она навела на сереженных щеках два ярких свекольных пятна. «Вот в самый раз будет!» – заявила Настя при общем смехе. Баба получилась хоть куда, а чтобы занять руки, Сережа взял метлу. Подурачась во дворе и показавшись у Есениных, ряженые отправились вдоль села. Музыкант грохотал пестиком о крышку, медведь рычал, пугая увязавшихся малышей, а баба, путаясь в подоле, гонялась за ними с метлой по улице, тут и там верещали гармоники, пели и плясали ряженые. — Ребята, — попросил Серёжа товарищи, — споём ему деду калятку. Семья Титовых, в полном сборе, сидевшая за праздничным столом, оторопела, когда в дом ввалились ряженые. — Ой, овсень, ой, каледа, дома ли хозяин? Хором грянули они. Тут вперед выступила баба, и, постукивая в пол черенком метлы и как бы отвечая, спела высоким бабьим голосом. Его дома нету, он уехал в поле по шаницу сеять. «Да это Сергуха!» — ахнул дед. «Он шельмец!» — кричал дядя Саша. «Я его сразу признал». «Сергунюшка!» — ворковала бабка. «А колядки-то, которые пели с тобой, с махоньким еще, верно, и не помнишь?» Я, баб, все помню. Вот послушайте. И он звонко запел, Улыбаясь во всю свою Размалеванную физиономию. Овсень, коляда, Суконная борода, Кто не даст ножку, раскалю окошку, Кто не даст пирога, Я корову за рога, Кто не даст хлеба, уведу деда, Кто не даст ветчины, раскалю чугуны, Овца яловая, Свинья жареная, пятьдесят поросят, одни ножки висят. «Ах, разуважили ребятки!» — радовался дед. «Тащи, старуха, угощение всем. Давай, пивуны, за стол, за стол садитесь». Ну и разуважили. А тебя, Сергуха, так и быть, сам в школу повезу. И всю рождественскую неделю, продолжая веселые каникулы, катались ребята с бугров на салазках и лыжах, бывали в лесу, лепили баб, играли в снежки. Да мало ли забав вместили в себя эти беспокойные, но счастливые дни».